Недавно найденный документ, выяснивший автора лучшей части фресок Скифаноя, представляет собой письмо Франческо Коссе герцогу Борсу. В этом письме художник просит у герцога более справедливой расценки его трудов по росписи Скифаноя. Ему было отказано в этом. Щедрость Борса потерпела здесь крушение, и он выказывал свою неблагодарность к художнику и свое непонимание искусства. Едва ли можно удивляться этому после того, как стало известным, что просвещеннейшая и умнейшая женщина Возрождения, Изабелла Десте, предпочитала иногда мантенье различных посредственностей. Как бы то ни было, история сообщает, что Косса не стерпел обиды и навсегда переселился в Болонию. Несколько его работ сохранилось в этом городе, другие перешли в различные европейские галереи, как, например, «Чудесная осень», в Берлинском музее и драгоценные пределы, в Новой Ватиканской пинокотеке. В Мадонне Болонской галереи и в полустертой фреске маленькой Болонской церкви Мадонна дель Баракано Косса кажется другим, чем Феррари. Протекшие годы сделали изображаемые им лица суровыми, и стройность его фигур сменилась грузностью. Полнота их жизни ушла куда-то внутрь, точно они замкнулись в себе. Прежняя улыбка безотчетного счастья исчезла безвозвратно. Черты эти особенно выражены в цветном стекле, изображающем святого Иоанна Евангелиста, который косо сделал для церкви Сан-Джованни-Ин-Монте в Болонье. Лицо автора «Апокалипсиса» выражает здесь тяжелую и напряженную думу. Расположенные над ним символические семь светильников свидетельствуют о грозном и торжественном значении этого образа. Такова предсмертная работа художника, который начал с прославления радости жизни при дворе Десте. Не говорит ли она о полном испытании превратности пути, который был назначен и этой давно угаснувшей душе. Косса умер рано, не дожив до старости. Фрески на северной стене Скифаноя принято считать теперь работой других, менее замечательных художников феррарской школы. Среди них могли быть ученики старшего современника и достойного соперника Коссы Козима Тура. Произведение Туры, к несчастью, Так же редкий, как произведение косы. Их достаточно, впрочем, для утверждения, что и этот феррарский мастер должен быть называем в числе значительнейших художников 15 века, непосредственно за Монтени, Беллини и Пьеро де Ла Франческо. Козима Тура был товарищем Монтеньни по мастерской Скворчоне в Падуе. Вместе с другими учениками Скворчиони он вынес из Падуи стремление к алмазной твердости, к чеканке формы, к точности будто отлитых из бронзорельефов. Все это сильно отличает его от Франческо Косы, в котором падуанские черты мало заметны и напротив в живописи Туры заметны следы влияния Пьерро де ла Франческо. Он гораздо ближе к Монтенье первого периода и часто напоминает его своими фантастическими скалистыми пейзажами, узорчатыми ветками на странном металлическом небе и классическими архитектурными мотивами. Но он не похож на Монтенью в главном качестве, определяющем художника, в чувстве линии. Линия Монтеньи спокойная и твердая, выражающая всегда какой-либо объем. Линия Туры Запутанная, сложная, вьющаяся, разбивающая все плоскости на отдельные узоры. В каждой фигуре мантени чувствуется непреклонная воля и открытый ум. Тура, напротив, всегда глубоко замкнутый, ускользающий, чудной и условный в своих искривленных фигурах, преувеличенной мимике лиц, резких складках одежды и, особенно в своих пейзажах. На каменных равнинах мантени еще Могло бы обитать какое-то героическое племя людей, но среди винтообразных скал и диких, похожих на сахарную голову, гор, излюбленных Турой, могут жить разве только волшебники и драконы. В старинном романском соборе Феррари есть две картины Козима Туры. Этот собор, сохранивший только свой портал внутри, до неузнаваемости переделан прилатами Восемнадцатого века. К счастью, на стенах хора еще уцелели благовещение и святой Георгии работы Туры. Картины несколько потемнели, но зеленоватый прозрачный колорит их и сейчас еще очень красив, еще сияют излюбленные Ферарским художником грани и изломы. Особенно хорош Георгий на геральдическом коне, поражающий геральдического дракона. Мантия освобожденной царевны вьется неописуемыми сверкающими складками. Сзади видна фигура сказочного царя. Дальше конусообразная гора, обвитая сказочными дворцами. А справа, с металлической отчетливостью, вырисовывается на мрачном небе дубовая ветка. Святой Георгий, рыцарь святой, всегда считался покровителем рыцарской Феррары. Пожалуй, В своем условном, геральдическом толковании этой сцены Тура тоже выказал национальные черты. Он воспринял предание о герое, поразившем дракона и освободившем принцессу, как чисто рыцарскую легенду. Каждый из изображенных им персонажей был бы очень на месте в четверти любого рыцарского герба. Тура и в религии... Оставался более человеком старых традиций, чем свободный и самостоятельный Косса. В его не чувствуется затаенное дыхание, напоминающее набожных художников Треченто. Еще одна особенность сильно отличает Туру от Коссы. У Коссы всегда все в движении. Ясный ритм колеблет его головы даже в спокойных группах. Фигуры Туры всегда неподвижны. Они кажутся внезапно окаменевшими в священном ужасе. Поднявшийся на дыбы конь святого Георгия никогда не опустит копыта. Всадник никогда не отнимет копья пронзающего пасть дракона. Царевна никогда не опустит поднятых рук. Может быть, в этой прерванности точно внезапно околдованных сном движений и заключается особенная прелесть искусства Туры. От глубоко врезанных причудливых линий его картин трудно оторваться. Наваждение, которое исходит от них, заставляет зрителя забыться так же неподвижно и напряженно, как созданные художником и эротические фигуры. После косы и туры феррарская школа дала еще несколько выдающихся художников, и затем в первой половине XVI века стала склоняться к упадку вместе с другими итальянскими школами. Переходное время, каким был конец XV века, выдвинуло в разных городах Италии интересные сложные художественные индивидуальности. К числу их принадлежит уроженец Феррары, ученик Туры Эрколе Роберти. Чрезвычайно жаль, что его вещей почти не осталось в Италии, да и в европейских музеях Их очень мало. Кто видел большой алтарный образ Эркуля в Милане или его картины в Дрезденской галерее, тот никогда не забудет производимого ими впечатления огромной нервной силы и тонкой артистичности. Здесь мы приближаемся к каким-то вершинам итальянского ренессанса. Создавший «Дрезденские пределы» и лондонскую «Манну», гениальный мастер, несомненно, обладал сложной душой и болезненно-страстным темпераментом. Может быть, эта крайняя сложность и острота помешали ему не только жить, он умер очень рано, но и работать... В красоте его искусства есть что-то, что делает ее слишком редкой и изысканной. Напротив, нет ничего редкого или сложного в другом феррарском художнике, ученике Косы Лоренцо Коста. Большую часть своей жизни он жил и работал в Болонии и воспринял много из эклектического и нестрогого духа этого города. Его портреты семьи Дентиволью на фреске в тамошней церкви Сан-Джакомо-Маджоре Еще напоминают заветы Косы, и о хороших феррарских традициях говорит еще пейзаж триумфа жизни и триумфа смерти на стенах той же капеллы Бентивольо. Но к концу своей жизни Коста растратил все, чему научился от Франческо Косы. Вялая живопись его поздних вещей исполнена в духе его балонского ученика, незаконного сына феррарской школы Франческо Франчиа. И в самой «Феррари» искусство потеряло яркие обособленные черты с наступлением XVI века. Самые видные художники того времени, Эрколо Гранди и Гаруфало, были захвачены общим эклектизмом и не ушли от сильных, всеуравнивающих влияние Рафаэля и венецианцев. Все же и тогда в Ферраре нашелся один очень оригинальный и одаренный художник, на котором нельзя не остановиться. Можно оспаривать живописные достоинства картин Доссо-Досси, но неоспоримо то, что в каждой его вещи виден особенный темперамент, и в каждой чувствуется привлекательное воображение. Каждое произведение Доссо, встретившееся в одной из итальянских галерей, их особенно много в Модене, непременно заставляет остановиться. Во времена смешения всех школ и стилей, несмотря на эклектичность его собственной манеры, он все-таки остался каким-то образом одинокой фигурой, не зачисляясь в подражатели признанных веком гениев. В самом типе его персонажей, в необычайности его группировок, в игре его густых винных красок угадывается затейливость его дарования. Досс отличает от других внутреннее беспокойство, вечное брожение, которое нельзя называть иначе, как романтизмом. Надо добавить, что романтизм Доссу был явно литературного склада, и что, скорее, он подчеркнул его у своего друга, тонко скептического ариоста, чем у наивного Боярдо. В XVI веке Феррара перестала быть городом художников, но она осталась городом великих итальянских поэтов. Очень жаль, что у Феррара нет хорошего собрания картин своих художников, такого национального музея, какие есть, например, у Сьены или Перуджи. Та маленькая коллекция, которая под именем Атенеума помещается в Палаццо де Диаманти, не дает даже отдаленного представления о живописи феррарской школы. Путешественнику остается удовольствоваться самим дворцом, постройкой местного архитектора начала XVI века, Биаджо-Росетти. Напротив его стоит более простой и благородный дворец Саграти-Проспери с красивым угловым пилястром и элегантным балконом. Архитектура феррарских дворцов вообще отличается благородной скромностью. Единственным украшением их гладких кирпичных стен являются дверные и оконные наличники из терракоты всегда отличного, очень чистого рисунка. Такой же простотой и скромностью отмечена архитектура дворца Скифаноя. Лишь внутри, вслед за залами расписанной косы его помощниками, находится зал с чрезвычайно богатыми лепными украшениями конца XVI века. Теперь в ней помещается крайне любопытная коллекция медалей, немногим уступающая собраниям флорентийского Барджелло и Болонского городского музея. Здесь есть ряд превосходных работ лучших медальеров Кватроченто и Чинквиченто. Пизанелло, Спирандео, Маттео де Пасти. Это незаменимый источник иконографии Десте. Знакомый по фрескам Борса еще раз показывает здесь свою милостивую, улыбку. Лукреция Борджия является здесь со своей маленькой головкой, волной тяжелых волос и неверным профилем. Но больше всего запоминается странный профиль друга гуманистов молодого Леонелло де Сте. В гениальном толковании Пизанелла эта голова мечтательного и ученого герцога может быть поставлена рядом с изображениями на монетах Сицилии и Великой Греции. Скифаноя стоит на самом конце города, в нескольких шагах от городских стен, превращенных теперь в бульвар. С этих бастионов, которыми гордился когда-то искусный в военном деле Альфонса I, открывается пустой, внушающий жалость вид. Болотистые, нездоровые поля тянутся внизу, а здесь, на улице, стоят дряхлые дома, в которых ставни как будто навсегда закрыты. На валу листья падают один за другим с осенних платанов. Они усеяли все аллеи, и по ним мягко стучат копыта лошадей, возвращающегося откуда-то отряда кавалеристов. Это всадники еще раз напоминают о рыцарских поэмах феррарских поэтов, о квалькадах Борсо, увековеченных Коссы, Скифаноя. Не следует уезжать из Феррара, не побывав в доме фамилии Румеи. Этот дом — находится на одной из самых заброшенных и забустелых улиц города. С улицы не видно ничего, кроме высокой стены, но когда, наконец, на звонок отворяется дверь, и старый сторож впускает посетителя во двор, тот невольно останавливается, охваченный глубоким волнением. Двор дома Ромеи заполняет какой-то важный пробел, который оставался после хождения по музеям и рассматривания картин. Здесь начинаешь живо чувствовать себя окруженным той интимностью и изящной уютностью, о которой только намекали скромные фасады дворцов и их тонкие терракотовые украшения на Ферарских улицах. Бог знает, каким чудом еще живет здесь это чувство среди такого полного разрушения. Судьба дома Ромеи была жестокой. И монастырем он бывал, и казармой, и приютом бездомных, раскладывавших в комнатах огонь, чтобы варить пищу. От живописи, которой он был расписан, теперь остались лишь некоторые потолки, части фризов, полустертые следы кое-где на стенах. Многое из этого отличной работы, еще не выясненного, как следует художника. Дом принадлежит сейчас Министерству народного просвещения, подумывающему, как все министерства в мире, о хорошей реставрации но пока хранителем здешним и не очень опасным реставратором является один старый сторож, который возделывает посреди двора маленький садик. Его девочка нянчится с хромой сорокой под элегантными лоджиями, где когда-то проводили досуги Десте. Дом Ромеи остался как бы меркой, по которой можно вернее судить о тогдашней Ферраре. Все рассказы о пышности и блеске двора Десте надо привести в согласие с этим скромным и искренним домом вельможи. Надо помнить, что герцогство было маленьким государством-поместьем, в котором придворная жизнь была проще, естественнее и теплее, чем то бывает в больших громоздких монархиях. Феррара напоминает скорее немецкие герцогства XVIII века. Разница в том, что немецкие герцоги рабски стремились подражать своим недосягаемым французским идеалам. Феррара же, напротив, была зерном, откуда выросло все, что было красиво при дворе Людовиков. Она есть отечество той мечты о вечном празднике придворной жизни, которую так настойчиво преследовали потом поэты и художники на протяжении трех столетий.